Глава 9. Суббота, 8 июня. Эви сидит у кухонного стола с кроссвордом дня. «Мизантроп», — читает она, — 19 букв. В 15.55 выйдет новый морской прогноз погоды. Тикают кухонные часы, стрелки медленно ползут вперед, и Эви смотрит на рисунок над кофеваркой. Если присмотреться к ярким штрихам, можно различить двух держащихся за руки человечков. Эви вздыхает. Она столько смотрела на этот рисунок, успевший стать частью интерьера, что опасается однажды вдруг перестать его замечать. За окном Эви видит незнакомую женщину. Сдвинув очки на кончик носа, внимательно рассматривает ее. Незнакомка женщина среднего возраста, но волосы у нее подстрижены по-модному. С одной стороны короче, с другой длиннее и выглядят блестящими и чересчур пышными. Эви усмехается. Что за неугомонные люди? Ну какой смысл так изощряться с волосами? Уж стареешь, так старей. Возраст все равно не скроешь. Она сама всю жизнь проходила с одной и той же прической, и ничего. Поняв, что женщина направляется к ее дому, Эви спешит. Она совсем не в настроении с кем-либо разговаривать сегодня, особенно после того, как Мариан испортила ей утро. Хромая, она торопится в прихожую, чтобы запереть дверь на замок и успевает повернуть ключ в замке как раз перед тем, как слышит голос за дверью. Решительный стук отзывается эхом во всем доме, и Эви отступает на шаг назад. «Ау, кто-нибудь дома?» Эви не отвечает, но женщина все равно продолжает стучать. «Я хотела поговорить с вами о Маделлен Грей!» Внезапно обессилев, Эви прислоняется к стене. Она очень давно не слышала этого имени. «Я хотела бы задать пару вопросов», — не унимается голос. «Слишком поздно», — думает Эви. «На 30 лет опоздали». «Уйдите прочь», — в конце концов говорит она. Эви слышит, как женщина по ту сторону двери делает несколько шагов. Гравий шуршит у нее под ногами, но она не ушла. Чувство неприязни охватывает Эви. Опустив глаза, она видит, что у нее трясутся руки. «Ну, пожалуйста», — повторяет женщина. «Я займу всего несколько минут вашего времени». В матовом стекле появляется женское лицо. Эви вскакивает. Ей кажется, будто кто-то обхватил ее за шею и душит. Пытаясь глотнуть побольше воздуха, она хватается за ворот свитера. «Уйдите прочь», — вновь шепчет она, — Но когда женщина не уходит, что-то обрывается внутри. Эви отпирает замок, и Настяж распахивает дверь. Женщина на крыльце делает шаг назад. Она выглядит ошеломленной, будто не понимает. Если стучаться в дверь, есть шанс, что кто-нибудь все-таки откроет. Эви уставилась на нее. «Прочь!» — шепчет она. Женщина неуклюже протягивает вперед руку в примирительном жесте. «Только дайте мне рассказать». «Не приходите сюда больше!» – прерывает ее Эви и трясет головой. «Вас здесь не ждут!» На последней фразе голос срывается на крик, и она захлопывает за собой расшатавшуюся дверь. Еще пару минут женщина стоит на месте. Потом Эви слышит, как она уходит во свояси. Эви тихо опускается на пол, тяжело дышит и трет глаза. Подходит кошка и начинает ластиться к хозяйке. Запустив руку в мягкую шерсть, Эви кончиками пальцев ощущает тепло. Ей не хочется думать о том, что произошло, просто нет сил. Устроившись на хозяйских коленях, кошка переворачивается на спину. Эви закрывает глаза. Боль сдавила грудь, будто свело мышцы, и Эви напрягается, чтобы наполнить легкие воздухом. Саба урчит и потягивается, чувствуя себя в тепле и безопасности, Она скользит по ногам Эви, которая осторожно чешет кошке затылок. «Вот так», — говорит Эви. «Ничего страшного, все будет хорошо». Руки все еще трясутся, и она, опускаясь ниже, ложится на пол. Пытается успокоить бешено бьющееся сердце, замедляя дыхание, но пока мысли кружатся в вихре, ничего не выходит.